Глава двадцать восьмая. Меня радует то, что список подозреваемых готов, и очень огорчает то, что Солька ходит в районную библиотеку. Первым делом я решила еще раз поговорить с Юрой. Думаю, после истории с кассетой он проникся ко мне достойным моей персоны трепетом и охотно ответит на несколько моих вопросов. Мне повезло. Любовь Григорьевна своими острыми пальчиками доломала свой компьютер. И Юра пришёл его чинить. Мне нужно было как-то выпроводить свою любимую директрису. И я, нарушая все свои принципы, а именно никогда не финтить сердечными отношениями, отвела я сторонку. Вы бы сходили куда-нибудь, сказала я. Может, вам журнальчики какие надо купить? А зачем? Не понимаю, что уставилось на меня любовь Григорьевна. Да затем сушёная креветка, что меня того и гляди прибьёт где-нибудь. из-за каких-то 3 млн долларов. "Ну как вы не понимаете?" мягко начала я. "Мужчины же между собой тоже сплетничают". Я сделала многозначительную паузу и для большей значимости подняла брови вверх. "И что?" поинтересовалась Любовь Григорьевна. "А то, что, возможно, Крошкин что-нибудь говорила о вас, Юре. Ну, понимаете, о чём я?" "Понимаю". Заблестели глазки вместе со стёклышками в очках. Так вот, идите погуляйте, а я всё узнаю. Неужели ты сделаешь это для меня? взволнованно сказала Любовь Григорьевна. Хорошо, мне стыдно. Это вы ждали? Пара пустяков. Юра, бодро провозгласила директриса. Ты тут сам со всем этим разберись? Я же всё равно ничего в этих проводах и программах не понимаю. А я сбегаю на почту. Что-то перестали они приносить мою прессу. Я облегчённо вздохнула. Любовь Григорьевна надела курточку, она у неё сейчас числилась в новинках, и, повертевшись передо мной, спросила: "Ну как? Чудно?" кивнула я. "И цвет с вашими мыслями очень гармонирует. Бежевый? Почему? Буду я ей тут объяснять, что у неё в голове сейчас одна сплошная варёная сгущёнка?" Я сделала знак, что пора бы ей удалиться, и не дождавшись ответа, Любовь Григорьевна вылетела из кабинета. Юра прошептал что-то возмущённое монитору, пару раз задумчиво постучал пальцами по столу и изрёк: "Знать батко до руки растут у твоей начальницы?" "Не сноби", сказала я. Она женщина ненормальная и чуткая, а такие люди не могут дружить с техникой. И, кстати, Сами же от этого страдают. Она, видите ли, не может, а я чини. заворчал Юра. Работа у тебя такая, так что не гунди. Я немного помолчала и спросила: "Кассету-то уничтожил?" Ага, кивнул Юрка, сразу становясь добрым, пушистым и ручным. Всё же интересно, кто это снимал? Зачем тебе это? Было и было. А вдруг мне тоже захочется по Куралесивским с кем-нибудь? А меня нагло снимут. Так ты ж не замужем. Зачем тебе беспокоиться? Отличная логика. Я тебе что, порно звезда? Все у вас девчонок сложно. Покачал головы Юра. Да куда уж нам? А Зинка-то как на все это отреагировала? Посмеялась. И в общем-то все равно. И потом не ее это проблемы. Я на ее месте прибила бы этого охотника за сладеньким. Мне кажется, сказал Юра, выбирая диск из стопки, что ей эта ситуация даже льстила. Почему? У неё раньше был длительный роман с Семёновым Борисом Александровичем. С кем? изумилась я. Да с Семёновым, который планированием занимается. Поняла? закивала я, ожидая продолжения. Вообще-то я сразу поняла, о ком идёт речь. Но просто это мне показалось невероятным. Волшебный мужчина был мною столь не любим, что даже по отношению к Зинке я, пожалуй, теперь буду испытывать лёгкое раздражение. Это значит, он её учил оздоровительной физкультуре. Не знаю, уж чему он её учил, сказал Юрка, а только она и выбросила: "Нет, Зинка, она не так уж и плоха. Да она просто отличная девчонка". А почему бросила? Говорит, что он нудный и очень жадный. Каждую копейку считает. Домой к себе на ужин приглашал, так размороженными полуфабрикатами её кормил. Вроде бы блинчики с картошкой подал. Я prysnula со смеху. Олащённый Семёнов и блинчики с картошкой. Так вот, Зинка говорила, что это косета его рук дело. Почему? Ну, отомстить ей хотел. Она же всему офису тогда рассказала в красках, как она его бросала, как он ныл, да ещё и парочку интимных деталей добавила. Каких? Не удержалась я. Юра заулыбался. Вроде бы он любит, когда ему пятки щекочут, просто жить без этого не может. Видать, поэтому три жены от него сбежали. Юра довольно громко засмеялся, и я его в этом поддержала. А ещё что? Вотчин любит своих женщин фотографировать обнажёнными и в ванной снимки развешивает. Отличный у нас начальник отдела планирования, улыбай сказала я. Сама понимаешь, желание отомстить у Семёнова могло быть. Он правда трусоват, но всё же подленькая душонка. Но как таким уморазум он мог навредить Зинке? Её это только позабавило. Всё же эта кассета направлена против тебя. И письма с угрозами получал ты. Юрка пожал плечами. А что из Инки возьмешь? Ей все как с гуси вода. Может, он решил наказывать всех ее ухажеров и моральный ущерб своей тем замазать, да и деньжатами разжиться. Кто знает, что у него в голове. Неплохая теория, задумалась я. А кто еще? Ну подумай, кто еще может это делать? В принципе, круг подозреваемых, на мой взгляд, не так уж широк. Я тогда здорово голову над этим поломал. Почему? Это же может сделать любой человек в фирме, возразила я. Во-первых, на пьянках до самого конца остаются одни те же лица, и в основном только они знают, что тут творится. Согласна, сказала я. Ещё камеру надо как-то заранее включить и выключить. Ну, наш век, можно всё делать дистанционно. Думаю, тут особых проблем нет. Мне кажется, что этот человек за всегдатой, и его присутствие при всём этом всё же необходимо. А кто был на вечеринке именно в тот вечер, когда вы с Зинкой ламбаду на столе танцевали? Тогда перебирал всех. Сейчас уже не припомню. Давай-ка думай. Называй всех в столбик и попорядочку. Я слушаю тебя очень внимательно. Я, Крошкин Зинка, Любовь Григорьевна, Семёнов Носиков Лариска. Она ушла раньше, но точно не скажу, до или после того, как я Зинку уволок. Кто там ещё? Виктория Сергеевна, она честушки свои дурацкие пела. Грибчук, конечно. Почему, конечно? спросила я. Ну он вообще любитель выпить и посидеть. Понятно. Дальше. Люська помнитцах муряла Стаса. Это у нас практикант был. Он рано ушел. Вроде все. Не такой уж большой список. Тебя, Зинку и Стаса отмечаем. Юра вдруг засмеялся и сказал: А может это так как раз Зинка? Ей камеру проще всего включить было. Заманила и вот тебя, пожалуйста. Да это серьезно? спросила я. Да нее. Мне кажется, ей бы мозгов не хватило. Хватило бы, не хватило бы, кто её знает. Значит, пока из этого списка вычеркиваем только тебя и Стаса. Мне кажется, ты только теряешь время, сказал Юра. Вычислить, кто это делает, нереально. Я пожала плечами, демонстрируя свою поверхностную заинтересованность в этом вопросе. Пусть думает, что меня просто любопытство замучило. Потом он помедлил и спросил: А ты сама-то, Воронцова, с какого боку? Ты что имеешь в виду? холодно спросила я. Грибчок, у тебя, перстень Воронцова видел. Носиков про этот перстень нам в курилке рассказывал как-то. Подобные подарки так просто не дарят. Я вспомнила, как устроила генеральную уборку в сумке и разложила весь хлам на столе. Вспомнила, как, кажется, Зиночка говорила, что Носиков раньше знавал Воронцова. А, чем этот перстень такой непростой, что его секретарше подарить нельзя? Юра растянул губы в ехидной улыбке. Не хочешь, не рассказывай. А только Носиков говорил, что перстень этот весьма авторитетный. А к чему он вам вообще это рассказывал? Ну, что нам надо нашего нового директора любить и бояться. Улыбнулся Юра. Крошкин ещё тогда посмеялся, что теперь у нас не жизнь будет, а сплошная малина. Кстати, о Крошкине, сказала я. А что, Крошкин? Он мужик нормальный. На него вот я совсем не думаю. А почему он с директрисой крутит? Во мне проснулась совесть, и я решила узнать хоть что-то для своей Григорьевны. Тебе ведь нея. Ты же у меня под боком сидишь, заметил Юра. Ну не у него же под боком? Он серьёзно настроен. или тот пиво как-то. Он говорил, что пора бы семьей обзавестись. При миленько. Больше нам поговорить не удалось, потому что пришла Любовь Григорьевна и сообщила: на улице дождь. Аня, тебя там Воронцов спрашивал. Юра встал, забрал свои дискеты и сказал: поздравляю, у вас опять все в порядке. Спасибо, я так тебя признательна. Завырковала Любовь Григорьевна. Юра вышел, и я тоже направилась к двери, чтобы в полной мере оччастливить своим присутствием Воронцова. "Подожди же", остановила меня Любовь Григорьевна. "Ты узнала?" "Ага", кивнула я. "Вроде бы он подумывает семью создать, говорит, что о троих детях мечтает". Любовь Григорьевна так и села. "Как? О троих детях? Шучу?" умоляюще сказала я, находясь под впечатлением от разговора с Юрой. Не волнуйтесь, вы ему очень нужны, а дети на родичи, никуда не денётесь. И я подмигнула, поરાзовевшей Зореной. Я от тебя вот ещё о чём хотела спросить, замялась Любовь Григорьевна. Да меня дошёл слух, что Людмила застала тебя с Виктормановичем в очень странном виде. А что же странного в желании двух людей обладать друг другом? спросила я. Так, значит, это правда. Изумилась Любовь Григорьевна. Ну, не на работе же? А у вас что? Было. Ещё не всё, сказала я. Но я над этим работаю. С этими словами я вышла из кабинета и на минуту задержалась в приёмной. Перстень я из сумки выложила как раз, когда было совещание. Мимо меня тогда прошли все сотрудники, только слепой мог его не увидеть. И сразу после этого меня попытались столкнуть под поезд. Кто-то явно заволновался. Хороший же талисман мне подарил Виктор Иванович. Если Юра говорит, что подобные подарки так просто не дарят, а я его вообще-то получила как компенсацию за израненный бок, или просто потому, что он перестал быть ценным для Воронцова. Возможно, этот перстень просто напоминание о прошлом, от которого пришло время избавиться. То Можно сделать выводы, что я особо весьма приближённая к императору, что я не просто секретарша. И не важно даже, любовница я или нет, я доверенный в делах человек. И я так, кто первый побывала в комнате, где лежал труп Селезнёва, и где была утеряна столь ценная и пропавшая якобы без вести кассета. Вот почему меня решили убрать. На всякий случай. Но видно, духу не хватило довести всё до конца. А теперь этому шантажисту важнее получить деньги. Этот человек знает, что я их оставила себе, а не понесла Воронцову. Интересно, как он это объясняет? Наверное, приписал мне обычную человеческую жадность или решил, что заблуждался в наших доверительных отношениях с Воронцовым. Он подслушал наши разговоры на даче Селезнёва. Он знает, что 3 миллиона долларов мы собираемся делить только на троих. Тяжело вздохнув, я направилась к Воронцову. Зачем это я ему и интересно понадобилось? Виктор Иванович, вы звали? Заходи. Воронцов стоял у окна и о чём-то думал. Я села за длинный стол для переговоров и стала усиленно молчать, чтобы ни в коем случае не спугнуть ни одной гениальной мысли своего руководителя. На днях Твоих соседей, тех, кто приходили сюда, арестовали. Да вы что? Делано и замелся я. А за что? Воронцов пытливо посмотрел на меня. За то, что они пытались ограбить дачу Селизняева. Да вы что? Опять сказала я. Нашли их в погребе. Их кто-то там закрыл и потом позвонил в милицию. Да вы что? Решила я стоять на своем. Ты, конечно, об этом ничего не знаешь. Нет, конечно. Замотала я головой так, что аж в ушах зазвенело. Виктор Иванович засунул руку в карман и достал какую-то маленькую карточку. Я поехал туда сразу, как только мне об этом сообщила милиция, и нашёл там кое-что. Я сощурилась. Тон Воронцова говорил: "Ты попалась, детка. Ты попалась". Он подошёл ко мне и положил передо мной желтоватую картонку. Это пропуск в районную библиотеку. Я облегчённо вздохнула. Может, лет 100 тому назад я и стремилась к знаниям, может, и посещала библиотеки, может, и надевала обложки на книги, чтобы они не трепались. Но сейчас обвинить меня в том, что я куда-то хожу и где-то там употребляю литературу по назначению это по меньшей мере нелепо. Я злорадно посмотрела на Воронцова и сказала: "Вы мне что делашьёте, начальник?" Он не обратил внимания на мою реплику, перевернул карточку, и я увидела маленькую фотографию три на четыре. Солька, солька, солька. Ей было там лет двадцать, но боже мой, она совсем не изменилась. Неужели нельзя было потолстеть или хотя бы окреветь? Что ей стоило сделать парочку пластических операций или ещё что-нибудь такое, но только чтобы он не узнал её? Мне кажется, это твоя подруга. Ты объяснишь мне всё сама или мне поговорить с ней? Понимаете, э, -э, -э, -э, -э этот сосед Потугин, который пробрался со своей женой на дачу, Оно солько влюблён до безумия. И видно украл у крана у неё эту карточку и носил всегда с собой. Воронцов сдвинул брови. Бедная, бедная Солька, запрочитала я. Как она теперь попадёт в нашу районную библиотеку? Ведь такой библиотеки, как у нас, нет нигде. Остановись, ледяным тоном сказал Виктор Иванович. Я съёжилась. Не хочешь говорить, не надо. Но если ты ещё хоть раз примелькнёшь во всём этом дерьме, то я тебя Что же вы сделаете? зажмурившись, спросила я. расстреляю без суда и следствия. Я открыла один глаз и увидела, что Воронцов улыбается. Но не может он на меня долго сердиться, потому что я милая Я представлю тогда к тебе человека, и ты шагу не сможешь ступить без моего ведома. Такое наказание меня ничуть не испугало. Наоборот, мне сейчас просто необходимо быть под охраной. А нельзя ли мне авансом получить подобного соглядатая, так сказать в счет моих будущих грехов? Он мне просто необходим сейчас. Воронцов не воспринял мои слова всерьез, сел за стол и сказал. Организуем мне чайную церемонию, и я поеду в банк. У меня куча дел. А тут ты ещё со своими подружками.